Глава 45. Рекруты. Обидным прозвищем сомневающиеся отказники Кавел назвал сидящих в зале людей. Как оказалось, тут каждый день происходит почти одно и то же. Люди приходят узнать подробности про армию, люди начинают сомневаться. Люди собираются уходить, теряют репутацию и... В общем, когда я в прошлый раз получил небольшой минус, это было всего лишь следствием того, что у меня вообще ни с кем на тот момент никакой репутации не было. А вот для любого другого возвращение к нулю прогресса со всеми федеральными и имперскими структурами – это серьезный удар. Вот люди издаются, соглашаясь в итоге на службу. Возвращаться после такого обнуления им, по большому счету, и так некуда. «А не слишком ли жестко?» – поинтересовался я у все еще не оставившей меня Олеси. «Так сами виноваты», – девушка пожала плечами. «Информация о штрафах есть в открытом доступе, но ведь нет. Никто не хочет ничего делать сам, читать заранее какие-то инструкции, привыкли ходить, стоять в очередях и задавать вопросы». В этот момент Олесю позвали обратно в зал, а меня Кавилл пригласил пройти к нему в соседнюю комнату, оказавшуюся шлюзом между рекрутинговым центром и небольшим транспортным ботом. «Красивый!» И пусть корабль за стеклом представлял собой чуть ли необычную стальную коробку с присобаченной спереди кабиной, смотрелся он все равно грозно. «Ага!» Кавилл согласился с моим заявлением и присел рядом. «Бывший десантный бот, между прочим, восьмое поколение. От используемой сейчас десятки отстает не так уж и сильно. Здесь, кстати, использованы трофейные технологии Гнарфов, частично взятые на вооружение после прошлой войны. Видишь кабину?» «Ага», — я кивнул. «Так вот, она отделяется, превращаясь в истребитель прикрытия». Так что если нападет один или два корабля противника, можно даже отбиться. Одного свяжет боем пилот, а второй, скорее всего, не пробьет общий десантный щит, который прикроет бот перед нападением. Вели восторженно цокнул языком. А вот я, если честно, не был готов разделить его энтузиазм. То есть, в случае опасности мы будем падать в консервной банке, полагаясь только на невидимый энергетический щит? Впрочем, чего это я? Сам же недавно этой штукой колол астероиды, как орехи, а теперь чего-то вздумал бояться. Сергей Сапогов. К нам в комнату заглянул бравый парень лет двадцати, с огромным носом, так непропорционально смотрящимся на его лице. Мне сказали пройти к вам. Отказник? Великавил, в отличие от встречи со мной, не высказал ни капли энтузиазма. Похоже, он серьезно относится к своей работе и очень по-разному воспринимает рекрутов-добровольцев и тех, кого вынудила на это система. Да. Парень ответил, не увидел никакой реакции и в итоге просто занял место в самом углу. Меня зовут Максим Огнев, батарейка третьего уровня, а ты? Через пару секунд я понял, что долго не выдержу эту гнетущую атмосферу и решил представиться. Тем более, что если в ближайшую неделю я планирую хорошенько над собой поработать, то будет разумно заранее позаботиться об отношениях в коллективе. Серега, парень и еще раз повторил свое имя. Точно, не в себе немного. Батарейка первого уровня... Слабак! Тут же тихо, но вполне различимо, выдохнул Кавел. «Не слабак, я просто болел, полгода в больнице лежал с переломами, а потом мне брат оплатил операцию у Вели, и вот я опять, как новенький. И решил отплатить ему тем, что угробишь себя на войне? Черт, ведь хотел же, наоборот, разрядить обстановку, а вместо этого лезу человеку в душу. Ну, какое мне дело до его решения?» «Да, отплатить!» — Серега почти закричал. «Вот только что я буду делать на земле? Плестись в конце? Быть всегда позади тех, кто начал раньше меня? А в армии с имперскими технологиями я быстро сокращу отставание и расплачусь по всем долгам. Ради такого не жалко и рискнуть». После такой речи Кавил как-то совсем по-новому взглянул на парня, а потом даже немного подвинулся в сторону, как бы освобождая тому побольше места. Да я и сам, если честно, был впечатлен. Оказывается, передо мной не просто неудачник, как я думал изначально, а обычный человек со своей историей и вполне благородными порывами. Кстати, насчет последнего. Если челнок вылетает в 12, то нам ждать даже больше часа. А значит, я вполне могу попробовать слить всю свою энергию на щит для тренировки и не бояться, что к полету она не восстановится. А то ведь после рассказа Вели про отделяющуюся кабину-истребитель до пропадения грузового отсека на землю я что-то не готов летать без возможности включить свою защиту на максимум. Я в туалет. Отпросившись на пару минут, я отошел в уборную и там, убедившись в отсутствии камер, сжал руку. Теперь «разжать» три пальца параллельно друг другу смотрят вниз – Вокруг тела мгновенно вспыхнула еле заметная пленка щита. Одна, две секунды. Все, моя энергия закончилась, щит погас. Но я все равно доволен. Текущий уровень батарейки 3. Прогресс 20,13%. Прогноз заполнения энергии на 100% 59 минут 50 секунд. Мои тренировки во время полетов в поясе астероидов и даже это последнее прошли не зря. Прогресс продвинулся еще немного. И кто знает, что будет, когда в моем распоряжении окажутся еще и имперские тренажеры. Впрочем, если честно, особых иллюзий и надежд я не питаю. Просто это был единственный план, который почти не требовал подготовки. Но при этом нуждался в проверке. Если же служба не оправдает моих ожиданий, то всегда можно будет перейти к варианту номер два. Раздобыть побольше денег, арендовать корабль и улететь куда-нибудь, где хорошо учат и не задают вопросов. И если с деньгами, как ни странно, у меня проблем не было, тут и мои накопления, и бандиты, у которых можно позаимствовать аккумуляторы А-ранга, то насчет конфиденциальности информации я не уверен. А вопрос этот крайне важный, и пока я не разберусь, как обеспечить свою анонимность для любого интересующегося, буду действовать стандартными методами. Вернувшись обратно, я принялся ждать восстановления энергии и заодно знакомиться с другими будущими сослуживцами. Толик Батонов, толстяк с третьим, как у меня, уровнем батарейки. И где только успел его прокачать... Павлик Холодов ⁇ первый уровень. Между прочим, тот самый юморист, что попробовал посмеяться над тем, что я не выбрал флот. Интересно, а над Батоновым он тоже смеялся или тот выглядел слишком грозно для таких подколок? А потом к нам зашла Санта Мира. Девушка Рапак, с которой в прошлой петле я учился управлять корабельными щитами. И как она здесь оказалась? Вернее, как она сумела в тот раз пробиться на флот, если перед этим записалась в армию? Или она тоже путешественник и решила на этой неделе пойти по другому пути?»